Старейший городской парк Соединенных Штатов Занимает площадь порядка 50 акров Любимое место отдыха – горожан Всего в Бостоне 215 парков Городским парком, который занимал два или три квартала По этой стороне Бойлстон-стрит Борт украшала написанное всеми цветами радуги Над двумя пляшущими рожками с мороженым Название компании «Мистер Софти»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 и закричал человек. В крике Клай радости не уловил, но, обернувшись, увидел нескольких людей, прогуливающихся по дорожкам. Собаку, которая бежала, зажав пасти фризби, разве их не положено брать на поводок? Подумал он. Акры, залитых солнцем зеленых лужаек и манящую тень под деревьями, Парк представлялся идеальным местом, где человек, только что продавший свой первый графический роман, графический роман, роман в картинках. и его продолжение, и то, и другое за огромную сумму, мог посидеть и съесть рожок с шоколадным мороженым. Когда Клай повернул голову, трое мальчишек в мешковатых джинсах уже ушли, а женщина во властном костюме заказывала сандай.